Кошачьем раю Вот уж никогда бы не подумал, что в нашествии крыс может быть что-то хорошее. Но муниципальным властям мы, конечно, всё равно сообщим о грызунах. Сквозь чёрную мглу, в которой я лежал, до меня долетел добрый голос. Поскольку я умер, значит, он принадлежал кошачьему богу. Ну а интересно то, что он был мне знаком. Я уже его слышал. Я осторожно открыл один глаз. Неужели это кошачий рай? Все-таки я представлял его не таким. Скорее, более уютным. А он выглядел как... Я на мгновение задумался. Да, он выглядел в точности как приемная фрау Вильмис, нашего ветеринара. А облако, на котором я лежал, напоминало операционный стол из отполированной до блеска стали. «Удивительно! Как такое возможно?» «В общем, крысы парализовали его. С ума сойти!» Продолжал со смехом знакомый голос. «Можно даже подумать, что грызуны сделали это нарочно!» Я осторожно повернул голову в сторону голоса и увидел размытые очертания мужской фигуры. Потом открыл второй глаз, вгляделся и понял, кому принадлежит голос. Это был господин Люмки-Мейер, тот самый полицейский, который приходил к нам в первый раз и споткнулся о моих котят. Ну вот, теперь мне ясно, я не в кошачьем раю. Очевидно, я в самом деле в кабинете у фрау Вильмис, а возле операционного стола стоит полицейский. И не только он. Теперь я увидел ветеринара, Киру и, ура, одетту. Кира держала ее на руках, и все четверо с беспокойством смотрели на меня. «Кажется, кто-то проснулся», — сообщила фрау Вильмис. «Прекрасно! Значит, наркоз проходит. Ваш котик побудет у меня еще пару часиков, потому что я сделаю еще один укол и понаблюдаю. Ведь Уинстон получил довольно сильное сотрясение мозга, и осторожность не помешает». «Ладно, фрау доктор». — сказал Люмки-Мейер. Тогда я пойду. Моя работа выполнена. Мне ещё писать протокол. Коллеги из криминальной полиции всегда хотят получить его как можно скорее. Он кивнул всем на прощание и, насвистывая, вышел. Что же всё-таки произошло? Когда за люмки закрылась дверь, к столу подошла Кира и бережно посадила рядом со мной одетту. которая тут же прижалась ко мне. Какое блаженство. Ты мой герой. Миукнула она снежной улыбкой. Хоть ты едва не погиб, но всё равно круто, что мы с тобой вдвоём пытались остановить Вадима. Привет, одета. прошептал я и обнаружил, что у меня ужасно пересохло в горле. У нас всё получилось. Ну, я имею в виду, задержать этого типа. Почти. Мы с тобой надолго задержали его, а там и подкрепление прибыло. Замечательно, что Кира вызвала полицию, они не арестовали негодяя. А усмехнулась и покачала головой. Не совсем. Первыми к нам на помощь пришли Рогатки и его крысы. Видел бы ты, крысы заполнили весь чердак, и Вадим не смог убежать. У него чуть припадок не случился. Крысы карабкались по нему, кусались, царапались. Это было невероятно, как в плохом фильме ужасов. А вот что имел в виду Люмки Мейер, когда сказал про нашествие крыс. Кира погладила меня по голове. «Мой милый Уинстон, я надеюсь, ты скоро поправишься. Ты такой храбрый!» Доктор Вильми скивнула. «Конечно поправится». «Хорошо, что полицейский сразу привёл вас ко мне». «Да», — поддержала её Кира. «На этот раз полиция действительно помогла нам. Когда я увидела, кто на самом деле фантом, я сразу позвонила в полицию. И уже через пять минут здесь были Люмки Мейер и его коллеги. Они арестовали Вадима и освободили котят. Между прочим, в кладовке нашлась и бабушкина сумка». «Только подумайте!» Ведь это Рагетти предложила смотреть чердак и угадал. Я мяукнул, потому что мне хотелось, чтобы Кира рассказывала дальше, ведь из-за обморока я пропустил всю спасательную операцию. Кира посмотрела на меня, снова почесала мне за ухом и продолжила. Потом мы увидели лежащего на полу Уинстона. Он был без сознания, и господина Люмки-Мейер сразу сказал, что отвезет его к ветеринару, а его коллеги пускай занимаются преступником. Я пошла с ним, и мы приехали сюда. Как хорошо, что я до вас дозвонилась, — добавила она доктору Вильмис. Доктор Вильмис улыбнулась. На такие крайние случаи и существует телефон экстренной помощи. Вот только я не совсем поняла, что имел в виду полицейский, когда сказал о нашествии крыс». Кира усмехнулась. «Когда мы с полицейским бегом прибежали на чердак, там уже было полно крыс, и все они набросились на Вадима. Я никогда не видела ничего подобного. Нам повезло, иначе он успел бы сбежать». Фрау Вильмис покачала головой. «Бывают же такие случайности». Кира кивнула, потом наклонилась ко мне и прошептала. Взрослым лучше не знать, что это никакая не случайность, а гениальная спасательная операция твоего нового друга. И я больше никогда не скажу ничего плохого про крыс. Я мяукнул, соглашаясь с ней. Я тоже никогда больше не скажу ничего плохого про этих грызунов. А когда выйду отсюда, я сам отнесу Рагетти и его сородичам целую миску куриной печенки, чтобы их порадовать. Частное кошачье. В процедурный кабинет вбежали Вернер с Анной. «Боже мой!» — воскликнул Вернер. «Что происходит? Мне позвонили из полиции. Все так серьезно?» «Привет, Вернер! Привет, мам!» Небрежно поздоровалась с ними Кира. «Да нет, все не так страшно, и мы контролировали ситуацию. Вадим опять за решеткой. Уинстон скоро поправится от сотрясения мозга. И все будет хорошо. Мы можем ехать домой. Анна закрыла лицо руками. Вадим, какой ужас! И как хорошо, что они задержали этого ужасного человека. Она подошла и погладила меня по голове. Бедный храбрый Уинстон. Надеюсь, ты скоро поправишься. Не волнуйтесь, у него всего лишь шишка на голове. Болезненно, но не слишком опасно. Успокоила ее фрау Вильмис. «Он останется здесь до утра. Я понаблюдаю за ним. Поэтому вы можете спокойно ехать домой». «Хорошо», — сказал Вернер и положил руку на плечо кире «Может, мы оставим тут Адетту?» — нерешительно спросила Кира. «Какая замечательная мысль!» Я слабо мяукнул. Однако Адетта решительно покачала головой. Нет, -нет Уинстон. Мне надо вернуться домой, в нашу квартиру, к нашим детям. Или им придётся и эту ночь пробыть в одиночестве. После всех ужасов и стрессов. Я встрепенулся. Неужели ты сказала «домой в нашу квартиру»? Неужели я не ослышался?» А дед улыбнулась. «Нет, не ослышался». «Значит, ты снова будешь жить вместе с нами». Улыбка одетты стала еще шире. «Возможно, дорогой. Давай скажем честно. Тебя ведь нельзя оставлять одного». «Клянусь моей любимой когтеточкой и вкусным бабушкиным паштетом из куриной печенки. Это превосходная новость. Моя любимая одетта вернется к нам домой. Ура! Я больше не отец-одиночка». С этого самого дня я счастливейший на свете отец и глава семейства.